Глава 8. Зверское убийство. Алексей Холмогоров вышел из метро на станции Купаловская. Погода изменилась. Утром еще светило солнце. Теперь же небо покрылось свинцовыми тучами и обещало посыпать землю обильным дождем, а, возможно, и градом. Холмогоров остановился в нерешительности. Выходить на улицу не хотелось. Начал моросить мелкий дождик. Алексей вынул записную книжку, чтобы уточнить адрес отца Никифора. Затем спрятал книжку обратно в карман пальто и осмотрелся. Перед ним находился Национальный драматический театр имени Янки Купалы и огромное здание администрации президента Республики Беларусь. Алексей, поежившись поплотнее, надвинул на глаза шляпу и поднял воротник пальто. Спустившись вниз по улице Карла Маркса до Касс Аэрофлота, Он свернул налево и зашел в подворотню напротив музея. Войдя в первый подъезд четырехэтажного дома, Алексей поднялся на второй этаж и подошел к двери Ленкевича. Нажал на кнопку звонка, но звонок не сработал. «Безобразие!» – тихо выругался Холмогоров и снова нажал на кнопку. Эффект был тот же. «Везде одно и то же!» Раздосованно вздохнул гость и постучал в дверь. К большому удивлению Алексея, дверь подалась вперед и чуть приоткрылась. «Вот божий человек!» – подумал гость. Двери держат открытыми. Холмогуров тщательно вытер мокрые подошвы обуви, открыл дверь настиж и прошел в квартиру. Когда он прикрыл за собой дверь, в прихожей стало сумрачно. «Дома есть кто-нибудь?» Громко спросил Алексей И еще раз постучал по деревянному косяку двери Отец Никифор В квартире по-прежнему было тихо Отец Никифор, это Холмогоров Громко произнес Алексей Гробовая тишина насторожила Алексея В комнате был беспорядок На полу валялись бумаги Сердце Алексея тревожно сжалось Почувствовав неладное, он внимательно осмотрелся но ничего подозрительного не обнаружил, хотя интуитивно ощущал опасность. Стараясь не наследить, Холмогоров осторожно прошел по коридору и медленно отворил дверь в другую комнату. То, что увидел в спальне Алексей, потрясло его. На кровати в нелепой скрюченной позе лежал окровавленный связанный труп со вспоротым животом и кляпом во рту. Множество резаных и колотых ран было не только на туловище, но и на лице. Человека нельзя было узнать, однако черная ряса священника и аккуратно подстриженная борода свидетельствовали о том, что это был отец Никифор. «Боже ты мой!» – невольно вырвалось у Алексея из груди. «Что ж это за демон такое зверство совершил?» Холмогоров бросился к трупу, и тут из-за шторы выскочил человек и ударил Холмогорова сзади тяжелым предметом. Однако Алексей успел уклониться от страшного удара, который получился скользящим, но все же был довольно ощутимым. Холмогоров опустился на одно колено, но другой ногой успел ударить на наотмашь противника. Затем, собрав всю силу воли, резко развернулся и поднялся на ноги. Он стоял, едва держась на ногах, но готовность бороться со смертью спасла ему жизнь. Киллер, по-видимому, не ожидавший такого сопротивления, щелк за лучшее не поднимать лишнего шума и покинул место преступления. Алексей увидел широкую спину невысокого роста мужчины, бежавшего к двери. Холмогоров бросился вперед, но силы оставили его, и, пошатнувшись, он медленно осел на пол. «Стой, гад!» – прохрипел Алексей, но в ответ услышал только стук захлопнувшейся двери. «Сволочь!» – гневно прошептал Холмогоров и на мгновение потерял сознание. Алексей находился без сознания несколько минут. Открыв глаза, он тихо простонал и провел рукой по затылку. Ладонь ощутила нечто теплое и липкое. Холмогоров поднес ладонь к глазам. Она была в крови. Превозмогая боль, он встал и шатаясь направился в другую комнату, где стоял телефон. Подойдя к аппарату, он снял трубку и набрал телефон милиции 02. Дежурный отозвался довольно быстро. Да? Это милиция? Да, городской отдел милиции, слухая. Холмогоров постепенно приходил в себя, хотя нестерпимо болела голова и ощущалась слабость во всем теле. Глубоко вздохнув, он тихо произнес: «По улице Карла Маркса произошло убийство». Известие, как показалось Холмогорову, не произвело на дежурного никакого впечатления. «А вы уверены в этом?» Чавкая спокойным голосом поинтересовался милиционер, словно речь шла не об убийстве, а о торговле в универмаге дешевыми носками. Тон дежурного задел Холмогорова, и он зло усмехнулся. «Да, если не считать, что на теле покойного около полусотни резанных и колотых ран». Сердито выпалил Алексей. «Которые он вряд ли нанес себе сам. Если это так, то это обыкновенное убийство». В трубке недовольно, даже раздраженно откашлялись. А может быть, подавились колбасой. «Який адрес?» – сухим тоном спросил милиционер. Алексей назвал адрес. Дежурный переспросил. «Карла Маркса?» «Да». На секунду воцарилось молчание. «Телефон?» «Какой телефон?» «Не понял Холмогоров». «Телефон пострадавшего». Алексей бросил взгляд на телефонный аппарат. 220. «Секундочку», – попросил дежурный. «Записываю». Алексей назвал телефон. «Хорошо», – сказал милиционер. «Вызов принят». — Ждите! — А сколько? — Ждите! — лаконично повторил дежурный. В трубке назойливо запищали короткие гудки. — Чинуша! — выругался Холмогоров и хлопнул трубкой о телефонный аппарат. Однако ничего другого, как ждать, Алексею не оставалось, и он, размышляя о произошедшем, направился в ванную комнату, чтобы обмыть свежую рану, из которой до сих пор сочилась кровь. Холмогоров взял полотенце и, намочив его холодной водой, приложил к затылку. Боль немного стала стихать. Алексей попытался мысленно прокрутить ситуацию, в которой поневоле оказался. «Этого и стоило ожидать», – размышлял вслух советник патриарха. «Недаром отец Никифор так настойчиво искал со мной встречи». «Но почему именно со мной?» Холмогоров вышел из ванной и уже более внимательным взглядом окинул квартиру. «Несомненно, в этой квартире что-то искали», предположил советник патриарха. «Но что именно?» Холмогоров посмотрел на окровавленный труп Ленкевича и грустно вздохнул. «Эх, отец Никифор, отец Никифор! Что же ты хотел мне сказать?» Неожиданно на глаза Холмогорову попалась Библия, которая лежала на тумбочке. Эту книгу Алексей привез отцу Никифору из Загорска. Взяв Библию в руки, он машинально стал пролистывать страницы. На одной из них в самом конце книги Алексей увидел пометки, сделанные карандашом. Это были какие-то цифры, и рядом нарисован крест. Холмогоров не придал значения странным цифрам, закрыл книгу и поставил ее на полку.